Глава 21. Сасекс Роял. В первую годовщину свадьбы Гарри и Меган обедали дома с Дорией. Это был ее последний день перед отъездом в Лос-Анджелес. Пять недель во Фрогмор пролетели незаметно, и ей нужно было возвращаться к работе. Меган была благодарна за любовь и поддержку, которую подарила ей мама в последние недели перед родами и сразу после появления Арчи на свет. Ее подруга рассказывала, Мэган ощущала себя в роли матери как рыба в воде, и все же присутствие Дори помогло ей более тщательно контролировать происходящее. Ведь все было для нее в новинку. Помимо того, присутствие рядом близких людей всегда важно для того, чтобы в памяти остались теплые воспоминания о детстве ребенка. 19 мая 2019 года Гарри удивил жену, подарив ей на годовщину свадьбы кольцо изготовленная прославленным ювелиром Лоррейн Шварц, любимицей Меган. Это было кольцо вечности с бесконфликтными бриллиантами, а также тремя зодиакальными камнями, символизирующими их троих, Меган, Арчи и Гарри, хризалит, изумруд и сапфир, соответственно. «Гарри хотел сделать кольцо особенным», — поделилась ювелир. «Он чудеснейший человек, такой романтичный, такой заботливый». Настолько заботливый, что попросил Лоррейн переделать еще и обручальное кольцо, добавив в него новые бриллианты. Пара и представить себе не могла, что первый год пролетит настолько быстро, и за такой короткий период времени они успеют столько достичь. Встретить первую годовщину свадьбы родителями было их мечтой, но они знали, что не всегда все идет по плану, рассказывал близкий друг пары. Они оба чувствовали себя невероятно счастливыми, Мэган каждый день благодарила Бога за то, что он подарил им Арчи. Они не могли поверить, что у них вот так вдруг появится прекрасный сын. Это был момент, когда они посмотрели друг на друга одновременно, подумав, мы сделали это. Внезапно их семья выросла до трех человек. В первые недели после рождения малыша, которые молодая семья провела дома, к ним устремились друзья со всего света. Чтобы познакомиться с Арчи, в Лондон прилетела Джессика с дочерью Иви. На денек заехали Сирена и Алексис, тоже с дочкой, Алексис Олимпией. Навестил новоиспеченных родителей и Чарли Ван Страубензи, прибывший со своей женой Дейзи Дженкс. Также в августе у них побывали Эллен де Дженерес с Поршей де Росси. «Милейшая пара и такая скромная», — поделилась позднее Эллен. Не обошлось без многочисленных визитов родни, близкой и дальней. На восьмой день после рождения Арчи, не захватив с собой детей, приехали Уильям и Кейт. Сестры Дианы, леди Сара и леди Джейн, тоже заглянули с подарками. Младшая кузина Гарри, Селия МакКоркодейл, пожаловала вместе с мужем, Джорджем Вудхаусом. Взволнованный принц Чарльз приезжал дважды. Первый раз один, второй с камилой Чарльз старался видеться с внуком настолько часто, насколько ему позволял график. В первые четыре месяца жизни малыша он заглядывал к Сассексам трижды. Плотное расписание мешало отцу и сыну видеться чаще. Чарльзу обычно удавалось присутствовать только на больших семейных мероприятиях. «Это не семья, если близкие люди при встрече успевают лишь поздороваться или обмениваются текстовыми сообщениями, чтобы узнать, как дела», — говорил источник. «В этом есть что-то формальное». Прабабушка ганган -Ган, как называют королеву дети Сассексов и Кембриджей, виделась с Арчи чаще. Поскольку она много времени проводила в своем виндзорском имении, ее апартаменты находятся всего в миле от Фрогмор-коттедж, это было несложно. Несколько раз малыша навещали Евгения и Джек. Изначально Гарри и Меган решили отказаться от няни на полный день, и когда Дория улетела в Лос-Анджелес, Они наняли ночную сиделку, чтобы сохранить режим сна и иметь в доме дополнительную пару рук. Однако она пробыла в семье недолго. Гарри и Меган были вынуждены уволить ее после второй ночи из-за непрофессионализма и безответственного отношения. Была приглашена другая женщина, которая прекрасно справлялась со своей работой, но из-за инцидента с первой никому из молодых родителей не удавалось спокойно заснуть, не проверяя, как идут дела у Арчи. Через несколько недель супруги решили отказаться от ночной няни окончательно и взять на себя все заботы. Вместо этого они пригласили помощницу, которая должна была работать по будним дням. Она присоединилась к персоналу Фрогмор Коттедж, ассистенту и домработнице. В доме никто из них не жил постоянно. Гарри и Меган сошлись на том, что они не хотят, чтобы обслуга находилась с ними под одной крышей 24 часа в сутки. Гарри наблюдал подобное в доме Уильяма, у Кембриджи проживали домработницы и няня, и для своей семьи этого не желал. Им с Меган нравилось, что, отправляясь по вечерам в постель, они остаются в доме втроем, уютно и уединенно. По утрам Гарри обычно сам варил себе кофе, когда они вместе с домашними помощниками собирались за большим кухонным столом, Меган часто заваривала чай и предлагала всем шоколадные конфеты или злаковые шарики. Герцогиня Сассекская находилась в отпуске по уходу за ребенком все лето, лишь изредка появляясь на важных мероприятиях и семейных встречах. Торжественный вынос знамени 8 июня, официальная церемония в день рождения королевы, стал первым выходом Мэган после рождения ребенка. Гарри отказался от двухнедельного отпуска, предоставляемого молодым отцам в Великобритании. Вместо этого он работал по сокращенному графику, посещая одно или два мероприятия в неделю, которые необходимо было провести, чтобы выполнить взятые ранее обязательства или поддержать интерес к темам, важным для него и Мэган. Мало что могло отвлечь родителей от сына. Гари моментально осознал, как быстро растут дети. Он делился с друзьями. «Арчи был такой крошечный, когда мы привезли его домой, а теперь он уже совсем большой». Помощь детям из малоимущих семей теперь стала играть еще более заметную роль в их деятельности. 9 мая Гарри полетел в Нидерланды, чтобы запустить официальный годичный отсчет до начала Invictus Games, которые должны были состояться в Гааге. Через пять дней он уже был в Оксфорде, в детском госпитале, а затем посетил центр для инвалидов Оксрад, открытый его матерью в 1989 году. 24 мая принц на две ночи отправился в Рим, чтобы сыграть на благотворительном турнире по полу Сент-Ибали АСПС Ханда. Основанный в 2006 году фонд помогает в сферах образования, медицинской помощи и психологической поддержки детям Южной Африки, которые борются с последствиями ВИЧ. Также фонд курирует клубы, лагеря и программы для более чем 4600 взрослых, которые пытаются жить с вирусом. В видении организации находится детский центр Мамахато в Лесото, через который прошло уже более 2000 детей. Матчи по игре в поло были для Уильяма и Гарри важнейшим способом сбора средств для благотворительных проектов. Гарри, страстный любитель игры, две недели готовился к этому событию, регулярно выезжая на своей лошади в винзурский парк. И тренировки не прошли даром. Его команда победила со счетом 9-6. Матч и вечерний прием в отеле «Сент-Реджес», где Гарри останавливался на пару ночей, позволили собрать более миллиона долларов. На закрытом ужине, состоявшемся тем же вечером, Гарри объяснил, чего он надеется достичь Сент-Эбаля. Эти дети получают помощь и поддержку, которые позволяют им понять, что ВИЧ – это больше не смертный приговор. Они не одиноки в своей борьбе и могут по-настоящему чего-то достичь, а не просто выживать», – заявил он. «Наш лагерь не только дает этим молодым людям уверенность и спокойствие, которые необходимы людям с ВИЧ, но и учит вслух говорить о вирусе, информировать о нем своих сверстников и предотвращать его распространение». Перед матчем близкий друг Гарри и товарищ по команде, амбассадор Сент-Эбале Начо Фигерас, поделился своими впечатлениями о том, как на принца повлияло отцовство. «Он выглядит очень-очень счастливым. Гарри был к этому готов, и я думаю, что все произошедшее ему по душе. Я всегда знал, что мой друг будет потрясающим отцом, потому что он любит детей». Гарри, разделявший с Мэган обязанности по ночным кормлениям Арчи, здесь впервые проспал всю ночь с момента рождения сына, что Начо также отметил в своем интервью. Однако разговор принял иной оборот, когда репортер спросил «Немногие отцы уезжают за границу через две недели после рождения ребенка, а что думает об этом мать?» «Как смеет этот парень говорить подобное о человеке, который любит своего ребенка и отлучился из дома всего на 24 часа, чтобы собрать деньги для тысяч африканских детей? Как он смеет произносить такие слова?» Возмущался Начо на CBS несколько дней спустя. Игрок не был единственным, кого рассердил этот упрек. Команда Гарри во дворце пришла в ярость, поскольку усилия принца в сфере борьбы со спидом были не только направлены на благо человечества, но и связаны с памятью Дианы. «После стольких лет работы моей матери и многих других людей, делавших все, чтобы привлечь внимание к эпидемии, наступил переломный момент», — говорил Гарри. «Мы либо завершим начатое ими и решим эту проблему раз и навсегда, либо погрузимся в благодушие и позволим вирусу отбросить нас обратно, на те позиции, с которыми мы начинали борьбу». Для Гарри эта миссия была глубоко личным делом. Он продолжал начинание своей матери, принцессы Дианы, которая не успела закончить его. «Мы надеемся, что нынешнее поколение избавится от предрассудков», продолжал он. «Эти люди будут говорить о безопасном сексе и поддерживать тех, кто живет с ВИЧ. Они сделают все, чтобы остановить распространение болезни раз и навсегда». Какой бы критике Гарри не подвергся за поездку в Рим на матч по полу, это было несравнимо с тем негативом, который обрушился на Сассексов из-за летних перелетов. Проблемы начались, когда известный своей экологической сознательностью принц в течение месяца трижды использовал частный самолет для посещения разных мест. Первым пунктом программы стал Google Camp. Трехдневное мероприятие, проходившее в последнюю неделю июля в эксклюзивном гостиничном комплексе на Сицилийском побережье. Там собрались люди, обеспокоенные проблемой изменения климата, известные предприниматели, филантропы и кинозвезды, включая Барака Обаму и Леонардо Ди Каприо. Все, включая трансфер участников, оплачивал организатор – компания Google. Изначально Гарри планировал лететь регулярным рейсом туда и обратно в тот же день, но уже на самом мероприятии принцу предложили отправиться домой частным самолетом одного из участников, что позволило ему остаться еще на день и обсудить свою еще не анонсированную публичную инициативу в сфере экологичного туризма. После дня рождения Меган, 4 августа, Сассексы втроём отправились из Лондона на испанский остров Ибица. Там они остановились в люксовом закрытом комплексе, Сыбицы они полетели на частном самолете Элтона Джона в его резиденцию в Ницце. Певец пригласил семейство погостить у него какое-то время. Шквал критики обрушился на принца из-за его так называемого лицемерия. Провозглашая значимость сохранения природы, он летал частными самолетами, потребляющими большое количество топлива. Негативные оценки вызвал и тот факт, что сассексы приняли решение не ездить этим летом в Балморал к королеве, мотивируя это тем, что ребенок еще слишком мал для путешествий. Некоторые журналисты ухватились за эту деталь, усмотрев в данном поступке пренебрежение. Элтон Джон немедленно выступил в защиту пары, заявив, что он оплатил перелет и углеродную компенсацию, Эта практика позволяет пассажирам вкладывать деньги в проекты, связанные с использованием солнечных батарей или направленные на сохранение лесов, тем самым компенсируя выбросы углекислого газа во время перелета на частном джете. «Я требую, чтобы пресса прекратила эти бесконечные лживые измышления, которые воспроизводятся почти ежедневно», написал певец в Твиттере. Скандал достиг своего апогея всего за несколько дней до запуска туристического проекта «Тревеллист», над которым принц работал почти год. И Гарри сожалел, что не прислушался к совету Сары. Она предупреждала его о потенциальной буре в СМИ, если он полетит в Сицилии, где он предварительно представил свою новую инициативу на частном самолете. Принц всегда признавал свои ошибки. Тем не менее, Букингемский дворец комментариев не давал, что лишь укрепляло желание Гарри и Меган изменить свою рабочую модель. Корнем их проблем была невозможность высказываться самостоятельно. Вместо этого они должны были полагаться на большую неповоротливую машину, каковой является Институт монархии. Меган, эту независимую американку, подобные вещи особенно огорчали. Вот почему она была так рада, когда весной 2019 года Они с Гарри завели Инстаграм-аккаунт Sussex Royal. «Создание аккаунта стало для Мэган глотком свежего воздуха», рассказывал один из ее помощников. Не иметь платформы для общения с широкой аудиторией было для нее одним из самых тяжелых испытаний, особенно после того, как она столько вложила в создание личного бренда в Инстаграме и своего блога. Появление Sussex Royal означало, что у нее наконец-то будет место в сети, которое она сможет курировать. Супруги начали работать над аккаунтом и примерно в то же время объявили о появлении собственного офиса под эгидой Букингемского дворца. Инстаграм для дворца не был чем-то новым. Уильям, Кейт и Гарри создали учетную запись Kensington Royal еще в 2015 году. Когда Меган вышла за Гарри, она тоже стала постить сообщения в общем аккаунте. Даже королева пользовалась данной платформой. Ее первый пост, фото из королевских архивов Британского научного музея, появился в 2019 году. Для герцога и герцогини Сассекских площадка в социальных сетях была чем-то большим, нежели просто способом охватить новое поколение фанатов королевской семьи. Люди могут узнавать новости непосредственно от нас, сказала Меган сотрудникам на встрече, посвященной созданию аккаунта. В процессе беседы обсуждалось несколько вариантов основного цвета для продвижения бренда в соцсетях, и в итоге Меган с Гарри выбрали идеальный оттенок синего. Также Меган решила, что фотографии всегда будут в белой рамке и сама готовила многие посты на раннем этапе существования аккаунта. Это было одним из занятий, которые она не оставила в последние дни беременности. Дэвид Уоткинс, опытнейший менеджер Сассексов по соцсетям, который присоединился к Королевскому двору после работы в Бёрбери, часто присутствовал на мероприятиях, снимая для пары эксклюзивный контент. Гарри и Меган хотели, чтобы их аккаунт воспринимался как неформальный и доступный. Дэвида им рекомендовала Изабель Мэй, бывший директор Бёрбери по связям с общественностью и одна из ближайших британских подруг Меган. Их познакомил Маркус в 2017 году. Изабель, для друзей просто Изи, пользовалась доверием Мэг. Как сообщалось, она стала одной из крестных Арчи и регулярно посещала Фрогморкоттедж. Изи принадлежала к числу тех немногих людей в Великобритании, которым Мэган могла доверять безоговорочно. За неделю до своей первой годовщины Гарри и Меган вместе с одним из сотрудников дворца собрали для нового аккаунта слайд-шоу из неопубликованных, неофициальных свадебных фотографий. Процесс просмотра моментов годичной давности, запечатленных на фото, доставил супругам огромное удовольствие, а видеоклипы об этом дне они вообще посмотрели впервые. instagram быстро стал важной частью новой медиа-стратегии Сассексов. Они побили рекорд Папы Римского, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, по самому быстрому набору миллиона подписчиков за 24 часа. На самом деле, в течение дня на них подписались 2 миллиона 100 тысяч человек. По этому показателю, Сассексы сравнялись с аккаунтом Уильяма и Кейт, которые оставались на Кенсингтон-Ройл. «Очень скоро я стала замечать стиль Мэг в очень многих вещах», — говорила подруга. Иногда посты напоминали мне о тех днях, когда существовал The Tig. С каждым днем ее голос становился все громче. Инстаграм-аккаунт Гарри и Меган стал не только эффективным инструментом, позволившим контролировать содержание их публичных высказываний, но и местом, где можно было поделиться яркими моментами. Одним из них стала встреча с джейзи и Бейонсе на европейской премьере «Короля льва» в лондонском кинотеатре лест square 14 июля. Бейонсе взяла Меган за руку и произнесла «Ребята, мы вас любим». Не зря Меган так тщательно планировала выходы из дома между кормлениями. Оно того стоило. Эта премьера стала еще одним примером искажения информации о Гарри и Меган. В данном случае все произошло после того, как принца застали беседующим на красной дорожке с Бобом Айгером. Репортеры подслушали, как Гарри шутливо общался с главным исполнительным директором компании Дисней. «Вы знаете, она занималась дубляжом», — заметил принц, имея в виду Меган, которая согласилась озвучивать документальный диснеевский фильм «Слон». Видеозапись всплыла в январе 2020 года, и таблоиды превратили ее в иллюстрацию того, как пара продает себя голливудскому продюсеру. Однако в действительности Меган на тот момент уже давно подписала контракт, Запись к фильму была сделана осенью 2019 года в обмен на пожертвование от компании Disney в пользу благотворительного фонда Elephants Without Borders. Инстаграм стал для пары еще одним способом напомнить о своих благотворительных инициативах и патронаже. Так 2 июля Гарри выступил на национальном молодежном наставническом саммите фонда Diana Awards. Когда ты являешься примером и наставником, Это помогает исцелить твои собственные травмы, полученные в прошлом, а также создать лучшее будущее для кого-то другого, — сказал он. На личностном уровне это шанс изменить чью-то жизнь, задать ориентиры молодому человеку, которому трудно определиться с выбором собственного пути. Гарри и Меган нравилось давать названия своим снимкам, ведь возможность это сделать до какой-то степени у них появилась только теперь. Им хотелось контролировать то, что будет написано, сообщал источник. И именно поэтому перспектива остаться под эгидой Букингемского дворца, а не создать собственный независимый двор в Виндзоре, как они хотели, сильно их разочаровала. Гарри, который жаждал сделать для мира так много, все больше переживал из-за того, что они с Меган часто оказываются за спинами других членов семьи с их инициативами и приоритетами. Оба уважали монархическую иерархию, но это становилось непросто, когда они старались привлечь внимание к какому-либо проекту, а им говорили, что старший член семьи, будь то принц Чарльз или принц Уильям, в это же время проводят свое мероприятие или турне, а значит, сасексам придется подождать. Поскольку их популярность продолжала расти, Гари и Меган было сложно понять, почему их интересы так мало заботят дворец. По сути, их пара была большой удачей для королевской семьи. Согласно статье, опубликованной в New York Times, где сравнивалась онлайн-популярность Сассексов и Кембриджей с ноября 2017 года по январь 2020 года, на имена Гарри и Меган приходилось 83% от общего числа поисковых запросов, связанных с обеими королевскими парами. Супруги пытались озвучивать свои вопросы при дворе, но эти разговоры ни к чему не приводили, кроме попадания некоторых деталей в британские газеты. На тот момент во дворце было всего несколько человек, которым они могли доверять, включая помощника по связям с общественностью Джеймса Холта, секретаря по связям с общественностью Марни Гефни в знак признания личных заслуг перед монархом и членами царствующей семьи, В июне 2019 года королева сделала ее членом Королевского Викторианского Ордена и их главного сотрудника и личного секретаря Саманту Коэн. За пределами этой группы рассчитывать на сохранение конфиденциальности было нельзя. Друг пары называл старую гвардию ехидными при этом один из сотрудников дворца отзывался о команде Сассексов как о скрипучем пятом колесе двора. Таков был негативный фон, когда в конце сентября Гарри, Меган и 20 Арчи вылетели в Кейптаун, где должно было начаться их турне по четырем странам Южной Африки. По прибытии в первый пункт назначения, район Кейптауна Ньянга, Гарри и Меган встретили радушный прием со стороны местных артистов и молодежи. Люди собрались, чтобы пообщаться, потанцевать и дружески обнять друг друга. Атмосфера кардинально отличалась от того негатива, который окружал пару почти ежедневно на протяжении целого лета. В аэропорту не было встречи с красной дорожкой, традиционной для королевских визитов. Десятидневный тур проходил в повседневной и менее церемонной обстановке. По совместному решению Сассексов Меган оставила свое обручальное кольцо дома и взяла с собой обыкновенные удобные вещи, в том числе уже мелькавшие на других мероприятиях. Цель поездки заключалась не в том, чтобы произвести впечатление королевской роскошью. Главным моментом было простое человеческое общение с местными жителями. Выступая в Ньянге, Меган заявила, «Хочу сказать, что, прибыв сюда со своим мужем в качестве члена королевской семьи и оказавшись среди вас, я ощутила себя матерью, женой, женщиной, цветной женщиной, вашей сестрой». Также благодаря турне у них появилась возможность предъявить миру Арчи, впервые с момента его крещения 6 июля в Королевской часовне Виндзорского замка. На той церемонии, где присутствовало 22 гостя, включая Кембриджа Чарльза, Камиллу, Дорию, сестер принцессы Дианы, крестных родителей малыша и нескольких друзей пары, в том числе Женевьев и Линдсей, Арчи был облачен в ту же крестильную рубашку, что и Джордж, Шарлотта и Луи. Платье с хонитонским кружевом являлось репликой одеяния, которое королева Виктория заказала для своего первенца. На протяжении 163 лет такой наряд предназначался для 62 королевских младенцев, в том числе для пяти монархов. Крещение Арчи было полностью закрытым мероприятием, что разозлило некоторые СМИ, обычно имевшие доступ к церемонии прибытия гостей. На протяжении долгого времени комментарии в прессе были посвящены тому факту, что проведенный обряд нарушил традицию и пошел в разрез с неписаной договоренностью королевской семьи и налогоплательщиков, частично его финансирующих. «Мы имеем право видеть Арчи», – заявлял ведущий утренней телепрограммы. Мэган это не волновало. «Те же люди, что оскорбляли меня, теперь хотят, чтобы я поднесла им своего ребенка на серебряном подносе» возмущалась она в разговоре с подругой. «Ребенок, который не будет защищен и не имеет титула. В чем смысл? Пусть скажут это любой другой матери в мире». Также Сассекса не допустили 380 представителей прессы, освещавших турне по Африке, на личную встречу с архиепископом Десмондом Туту. Самостоятельно сфотографировались и опубликовали снимок. «Почти пятимесячный Арчи, Бубба или Арч для своих родителей», а гукал и улыбался англиканскому священнику. Из-за Арчи Мэгган с двумя помощниками на все время турне осталась в ЮАР. Гарри отправился в Малави, Анголу и Ботсвану без них. В Анголе он в очередной раз заострил внимание общественности на расчистке минных полей, тем самым он подхватил эстафету у своей матери. Еще в 1997 году Диана прошлась по минному полю в Анголе частично разминированному организации «Хало trust чтобы указать на тяжелое положение местных жителей, серьезно пострадавших от самодельных взрывных устройств. Работа принцессы не пропала даром. Через год после ее смерти был подписан международный акт, запрещающий использование любых самодельных взрывных устройств. А в 2013 году Гарри заявил, что продолжит дело ее жизни. Рабочий график Меган вращался вокруг режима кормлений и сна. «Это хлопотно, но каждая секунда на вес золота», – делилась Меган с подругой. Чуть ранее, тем же летом, Арчи начал заниматься плаванием для малышей. Его родители находились под впечатлением от видео на Ютубе, где дети задерживали дыхание под водой. Во время поездки малыш продолжил покорять новые вершины. После посещения резиденции Верховного комиссара по правам человека в Кейптауне он научился подражать звукам животных. Проехав за пять дней более пяти тысяч миль, что оказалось самой длительной на тот момент разлукой с Арчи, Гарри вернулся к жене и сыну. Принц давал на камеру короткие комментарии, но по большей части держал прессу на расстоянии вытянутой руки. Ему нравилось, что Турне освещается в позитивном ключе, но все же было не непросто сохранять приподнятое настроение рядом с представителями изданий, которые потратили последние два с половиной года на публикацию негативных и зачастую лживых материалов о его семье и супруге. Девять из десяти дней, в течение которых продолжалось Турне, Гарри хранил свои чувства при себе, но 2 октября правда вышла наружу. Он сделал сенсационное заявление, о котором практически никто не знал заранее.